Слухи о том, что единственная дочь герцогской семьи Арчер немножечко сошла с ума, распространялись быстрее пожара в сухую летнюю погоду. Теперь меня не то что игнорировали и проходили мимо, словно я воздух, а сами надеялись раствориться и стать менее заметными. Обходили меня стороной, прятались по углам, находили себе сто занятий, лишь бы не быть теми, кого отправят в мои покои. Волновал ли меня подобный исход? Нет. Если быть точнее, то мне это было даже на руку. Герцог продолжал требовать, чтобы за мной следили и днем, и ночью. Но какой толк от его слов, если страх быть казненным намного сильнее страха быть уволенным? В итоге со слугами и стражей негласно пришли к общему правилу. Если что, мы друг друга не видели, а если и видели, то об этом не говорим. Это привело к тому, что я могла более-менее свободно перемещаться по особняку если, конечно, при этом не буду попадаться на глаза герцогу и герцогине. Казалось бы, ноги в руки и валить из этого дурдома. Но нет, как бы мне не хотелось это сделать, поступать так, опрометчиво. Даже если я избегу, то куда? В отличие от настоящей Розалин, я не владею ни магией, ни знаниями о данном королевстве. У меня нет денег, нет места, где я могла бы спрятаться. Нет даже просто намека на друзей. И самое главное, нет уверенности, что меня не найдут в тот же день, когда я убегу. Нужно подготовиться. Для начала нужно понять, куда я могу поехать, чтобы начать жизнь с чистого листа. Желательно за пределы герцогства, где никто не будет знать, кто такая Розалина Арчер. А также мне нужны деньги. Много денег. Достаточно, чтобы я могла позволить себе покупку небольшого дома. И я уверена, что у герцога денег столько, что хватило бы на постройку еще одного герцогства, причем в более современном варианте. Но сомневаюсь, что этот человек одолжит мне хотя бы одну монету. Как бы то ни было, бродя по коридорам, мне наконец-то повезло. Я добралась до кухни, где готовят еду для герцогской семьи. Более того, по пути я никого не встретила. Ну, разве что одна несчастная горничная, которая как раз мыла посуду. «Эй, ты!» — позвала девушку, но та неожиданно закричала и подпрыгнула на месте. Причем она испугалась не того, что кто-то появился рядом с ней, а того, что именно я появилась рядом с ней. «Тише!» — произнесла приказным тоном, чувствуя, как еще немного и кровь хлынет из ушей. «Не у себя дома! Чего орешь?» «П... простите...» Тут же ахнула девушка, рухнув передо мной на колени, да так, что по пути еще и гору чистой посуды плечом чуть не столкнула. На это горничная уже не просто побледнела, а посинела. Посуда устояла, но разбейся хоть одна тарелка, считай, что несколько месяцев будешь работать за просто так. — Как тебя зовут? — поинтересовалась у девушки, на что та тут же отрицательно покачала головой. — У меня нет имени. Как по мне, слишком быстрый ответ. Взрослая девушка и даже без прозвища. Что за чушь? Всех слуг так или иначе регистрируют. Еще возможно, что девушка неграмотная и не умеет читать и писать. Но вот имя... «У тебя нет имени?» — переспросила. «Вообще никакого». «Как меня назовете, так и будет», — неожиданно ответила та, окончательно сбив меня с толку. «У тебя действительно нет имени, или ты просто боишься мне его сказать?» И вот тут девушка не нашла, что ответить. «Значит, второй вариант верен». «Да уж», — устала провела рукой по голове, чувствуя, как кровь вскипает в венах от голода. «Ладно, плевать», — отмахнулась. «Что тут у вас?» Осмотрелась. «Эм, кухня, моя леди». Робко ответила горничная, так и продолжая стоять на коленях. «Да неужели? А я подумала о аэропорт!» Раздраженно всплеснула руками. «Какой порт?» Талиша задаченно наклонила голову на бок. «Забудь!» Желудок от легкого запаха еды неожиданно с острой болью заурчал. «Просто скажи, где что лежит!» «Ах это!» Всплеснула она руками, после чего стала указывать на полочки. Вон там лежит мука, а вон там молоко. Там мы храним куриные яйца и мясо. Ой, а там сахар и... Так, ладно, остановила я ее. Где у вас лежит разрыхлитель? Что? Вновь растерялась она. Разрыхлитель, повторила я. Где он у вас лежит? Что сделать? Продолжала невинно хлопать глазами. Разрыхлитель? «Тесто!» — уже произнесла по слогам. «Где он лежит?» «Вы хотите, чтобы я разрыхлила тесто?» Я смотрела на девушку около минуты, пытаясь понять, издевается она надо мной или реально не понимает, о чем речь. Хотя, может, в этом мире нет столь очевидного продукта. В принципе, другой мир — другие правила. Тут все может быть. А если учитывать ту еду, что мне подавали... Даже те булочки, которые они давали на днях, скорее напоминали камни. Да уж, это не мой прошлый мир. Если сравнивать две жизни, то в прошлом у нас был целый культ, посвященный разнообразию еды. А чего только специи и вкусовые добавки стоят? Некоторые настолько ужасны, что в них помещалась вся таблица Менделеева. Ну какие же они вкусные! А тут с едой совсем беда. «Так», — вздохнула я, потирая переносицу. «Сода пищевая и уксус хотя бы есть?» «Ну да», — медленно кивнула девушка, после чего наконец-то указала на нужную мне полочку. Тут же поспешила проверить наличие всего необходимого. «Отлично», — вздохнула я, после чего махнула девушке рукой. «Свободно». «Благодарю, моя леди», — отозвалась горничная, подхватила черную юбку с фартуком, И со всех ног поспешила прочь из кухни, да так, что только пыль после нее и осталась. Но мне было на нее уже плевать: все, что меня интересовало, это еда, и не местная кухня, а что-то нормальное, человеческое и, главное, вкусное. Ингредиентов было много и все высокого качества. Тот повар, что из таких продуктов в итоге превращает отброс, заслуживает как минимум увольнения. По правде сказать, я не помню, кем работала в прошлой жизни. Однако руки словно стали отдельной от меня частью. Взбивала ингредиенты, как настоящий мастер своего дела. Более того, я точно знала, чего сколько сыпать. Внутри словно кто-то давал подсказки, что яиц должно быть столько, а сахара столько. И так со всем остальным. Может, я была кем-то вроде кондитера? Уверенности нет, но даже если и так, то это очень даже неплохо. Значит, если я окажусь на улице, смогу попроситься к кому-нибудь в кафе работать. С голода не помру. Пока кексы запекались в духовке, я приступила к подготовке сливочного крема. Еще ничего не было готово, но аромат выпечки на кухне стоял божественный. Желудок снова и снова рычал, принося с собой боль и дискомфорт. Желание влезть в духовку и съесть кексы сразу с формочками уже не казалось мне настолько безумным. Но я дождалась. Небольшие горячие кексы были обильно политы прохладным сливочным кремом, который тут же впитывался в сладкую мякоть. Не в состоянии более терпеть, я отломила кусочек и погрузила лакомство в рот. И только в эту секунду, наконец-то, я почувствовала, что действительно живу. Столько дней, столько долгих дней и ночей я живу тут, в этом безумном мире, но так и не смогла нормально поесть, ровно до этого момента. Если кто-то скажет мне, что человек живет не для того, чтобы есть, а ест, чтобы жить, я пошлю его куда подальше. Именно такая вкусная еда и придает красок нашей жизни. Возможно, если бы Розалин с самого начала питалась как нормальный человек, то меня бы сейчас здесь не было. «Что ты здесь делаешь?» услышала мужской голос со стороны входа на кухню. Приподняв глаза, увидела Майкла, сына герцога, фиолетовые длинные волосы, собранные в хвост на затылке, алые глаза, в которых отчетливо читалось подозрение, а также юноша был каким-то полупрозрачным. Я словно смотрела на призрака, за которым отчетливо виднеется дверь. — Ты хоть понимаешь, что творишь? — продолжал спрашивать Майкл. Я же, в свою очередь, молча смотрела на юношу, не понимая, почему он какой-то прозрачный. — О чем ты говоришь? — продолжил он, отвечая на какой-то вопрос, который я даже не задавала. — Меня здесь не было! — продолжал юноша, вызывая у меня легкую паранойю. Может, я в кексике что-то лишнее добавила? Из чего это я должен их пробовать? Отравить решила? Да с кем он разговаривает? Я ни слова не произнесла. Какого черта тут происходит? Стоило мне только начать откровенно паниковать, как юноша и вовсе исчез, растаяв в воздухе, словно утренний туман. Теперь все ясно. Я сошла с ума. Долго голодала, а теперь отведала наконец-то нормальной еды и... Привет, галлюцинация! Нужно вернуться в комнату и немного полежать. «Что ты здесь делаешь?» Услышала я снова голос Майкла и на этот раз напряглась всем телом, буквально одеревенев. В помещение вошел сын герцога, как всего несколько мгновений до этого, только на этот раз он не был полупрозрачным. Юноша осмотрел кухню, заметил грязную посуду и кексы, которые я уплетала. — Ты хоть понимаешь, что творишь? — спросил он, отчего неприятное чувство дежавю лишь усилилось. — Нужно ему ответить, что угодно, но главное не молчать. — Конечно, знаю, — раздраженно ответила брату. — Я готовлю и ем, как ты уже успел заметить пятнадцать минут назад. Лучше скажи, зачем ты по второму разу приходишь на кухню и задаешь эти глупые вопросы? «О чем ты говоришь?» нахмурился он. «Меня здесь не было...» «Что?» растерялась я, после чего решила просто не забивать голову лишней информацией. «Так, все, забыли. Лучше вот...» кивнула в сторону кексов. «Не хочешь сладенького попробовать? Сама приготовила. Гарантирую, очень вкусно!» «Из чего это я должен их пробовать? Отравить решила?» «Это было уже слишком. Что происходит?» «Зачем он это делает? И главное, как?» «Хотя, может, это и не он вовсе?» Неуверенно посмотрела на недоеденный передо мной кекс со сливочным кремом, а после взглянула на напряженного и растерянного Майкла, который до сих пор стоял в дверях и не рисковал приблизиться. Теперь, внимание, вопрос. Какова вероятность, что способности Розалин предвидеть варианты будущего Сохранились в ее теле. Ой-ой.